Упрямая радость. Одно я могу сказать с уверенностью, вся моя жизнь сформировалась благодаря рано принятому решению отказаться от культа мученичества художников и взамен опираться на сумасшедшую идею, что моя работа любит меня так же сильно, как я люблю ее, что она хочет играть со мной так же, как я хочу играть с ней, и что этот источник любви и игры неисчерпаем. Я предпочла верить, что желание заниматься творчеством по каким-то неведомым причинам закодировано в моей ДНК, и творческое начало не покинет меня, если только я сама не оттолкну его или не уморю до смерти. Каждая частичка моего тела всегда была нацелена на это — на язык, повествование, расследование, разработку сюжета. Думаю, если судьба не хотела, чтобы я была писателем, она и не сделала бы так, что я стала писать» но она вывела меня именно на этот путь, и я решила, что такую судьбу надо встретить с радостью и поменьше ныть, потому что как именно я стану писателем, зависит только от меня. Могу превратить свое творческое начало в поле боя, а могу в захватывающее интересное собрание редкостей. Я могу даже превратить его в молитву, стало быть, мой окончательный выбор, что бы ни случилось, всегда браться за работу с упрямой радостью. Я упрямо-радостно работала много лет, пока не была напечатана. Я упрямо-радостно писала, оставаясь безвестным молодым автором. Первая книга пылилась на полках магазинов. Куплены были лишь несколько экземпляров, в основном членами моей семьи. Я упрямо-радостно работала, когда неожиданно оказалась на гребне успеха. Я упрямо-радостно работала, когда успех схлынул, и мои последующие книги не расходились миллионными тиражами. Я упрямо-радостно работала, когда критики меня хвалили, и когда же надо мной они насмехались. Я не отказывалась от упрямой радости, когда работа шла туго и когда она шла хорошо. Я никогда не позволяла себе верить, что плутаю в дебрях творчества, в полном одиночестве, или что мне надо бить тревогу по поводу своих книг. Я предпочитаю верить, что вдохновение всегда рядом, пока я работаю» что оно изо всех сил старается помочь. Просто вдохновение, видите ли, родом из другого мира и говорит на незнакомом языке. Поэтому мы не всегда понимаем друг друга. Но все равно оно сидит рядом со мной и старается. Вдохновение шлет мне сообщения в разных формах, через сны, знаки и предзнаменования, совпадения и дежавю, через судьбу, через поразительные всплески притяжения и влечения. Через мурашки на коже, через волосы, когда они встают дыбом у меня на затылке, через восторг от чего-то нового и неожиданного, через навязчивую мысль, которая не дает уснуть всю ночь, что-нибудь да сработает. Вдохновение всегда старается сотрудничать со мной. Поэтому я сажусь и тоже работаю. Такой у нас договор. Я доверяю ему, оно доверяет мне.